Глава вторая. Мессир де Мариньи все еще правитель королевства. Весь обратный путь, который де Мариньи, как и обычно, совершил под охраной трех жезлоносцев в сопровождении двух песцов и одного конюшева, он раздумывал о происшедшем, но так и не мог понять, что в сущности случилось И почему обычно столь благосклонная фортуна вдруг от него отвернулась? Ярость ослепляла его, мешала осмыслить случившееся. «Этот мошенник, этот хищник обвинил меня в том, что я наживался на договорах», — твердил он про себя. «Кто бы говорил, да этот жалкий король, у которого ума меньше, чем у мухи, а злобы больше, чем у осы!» «Ни слова не сказал в мою защиту, да еще отобрал от меня казну!» Мариньи гнал коня, не замечая ни уличной суеты, ни людей, ни видя неприязненных лиц парижан, расступавшихся перед кадьютором. Его не любили. Он управлял людьми с такой недосягаемой высоты, управлял ими так долго, что уже давно потерял привычку смотреть на них. Добравшись до своего особняка, стоявшего на улице Фассе-Сен-Жермен, он спрыгнул с коня, не обратив внимания на конюшего, поспешившего подставить ему плечо. Быстрым шагом пересек двор, сбросил плащ на руки первого попавшегося слуги и, прижимая к себе мешок с бумагами, поднялся по широкой лестнице, ведущей на второй этаж. Особняк этот меньше всего походил на жилище частного лица. Скорее, он напоминал министерство. Массивная мебель, массивные канделябры, толстые ковры, тяжелые портьеры. Все это было прочно, крепко, рассчитано на многие годы. Целая армия слуг поддерживала в доме порядок. Ангеран де Мариньи распахнул дверь залы, где, как всегда, его поджидала жена. Супруга Кадютора, сидя в углу у камина, играла с крошечным песиком, привезенным из Италии и напоминавшим скорее миниатюрную лошадку своей светло-серой гладкой шерстью. Ее сестра, мадам де Шантлу, болтливая вдовушка, сидела с ней рядом. По лицу мужа. Мадам де Мариньи сразу поняла, что произошло несчастье. «Ангеран, друг мой, что случилось?» — воскликнула она. Жанна де Сен-Мартен, крестница покойной королевы Жанны, жена Филиппа Красивого, жила в состоянии непрерывного восхищения перед своим супругом и посвятила себя преданному ему служению. «А произошло то, — ответил Мариньи, — что теперь, когда нет хозяина и некому держать кнут, псы набросились на меня!» «Не могу ли я вам чем-нибудь помочь?» Мариньи сухо ответил, что, слава богу, он достаточно взрослый и как-никак защитит себя сам, и от тона, каким были произнесены эти слова, на глазах его супруги выступили слезы. Ангеран заметил это и устыдился своей грубости. Он взял жену за плечи и поцеловал ее в лоб, в то место, где начинали курчавиться ее пепельные волосы. — Знаю, знаю, Жанна! — промолвил он. — Только вы одна на всем свете и любите меня! Он прошел в свой рабочий кабинет, бросил на сундук мешок с бумагами. Руки его тряслись, и он чуть было не выронил подсвечник, перенося его на стол. Он чертыхнулся и начал шагать от окна к камину, чтобы собраться с мыслями и дать улечься гневу. — Вы отобрали у меня казну? Вы забыли обо всем прочем. Не так-то легко вам удастся меня сломить. Поживем — увидим. Он взял со стола колокольчик и позвонил. «Живо пришли четырех жезлоносцев, приказал он вошедшему слуге. Вскоре четверо вытребованных кадьютором жезлоносцев стремительно вбежали в залу, держа в руке жезлы с традиционной лилией. Мариньи повелительно обратился к ним. Ты позовешь ко мне миссира Лена де Парея. Он, должно быть, находится сейчас в Лувре. Ты. «Сбегай в епископский дворец за моим братом-архиепископом! Ты приведешь сюда мессира Евгеньяма Дюбуа и Рауля де Преля, а ты мессира Ле Локитье! Отыщите их во что бы то ни стало! Я буду ждать их здесь у себя!» Жезлоносцы бросились исполнять приказания своего господина, а Ангеран приоткрыв двери в кабинет, где трудились песцы, крикнул «Что-нибудь ко мне для диктовки!» На пороге появился писец таща за собой пюпитр и перья. «Государь!» — начал диктовать Мариньи, подойдя к камину и грея поясницу. «В том состоянии, в каком нахожусь я после того, как Господь Бог Отозвал к себе величайшего из монархов Франции, он писал Эдуарду II, королю Англии и зятю Филиппа Красивого, женатому на дочери последнего Изабелли Французской. Начиная с 1308 года, когда был заключен этот союз, подготовленный стараниями Мариньи, правитель французского государства не раз оказывал Эдуарду многочисленные услуги политического или сугубо частного характера. Однако брак получился неудачный, и Изабелла жаловалась на извращенные склонности и равнодушие своего супруга. Да и в Гиене положение по-прежнему оставалось напряженным. Вместе со своим лютым недругом Карлом Валуа Мариньи представлял короля Франции на церемониях, имевших место в Вестминстере по случаю восшествия Эдуарда на престол. В 1313 году английский король во время своего пребывания во Франции в благодарность назначил кадютору пожизненную пенсию в сумме тысячи ливров в год. Ныне в помощи короля Эдуарда нуждался сам всесильный Мариньи, и он обращался к Англии с просьбой оказать ему покровительство. Он умело намекнул в своем письме, что в интересах Англии, чтобы руководство делами Франции пребывало в прежних руках. Те, что трудились вместе для обеспечения мира между двумя великими державами, должны впредь действовать сплоченно. писец поспешно просушил пергамент, и представил его на подпись Мариньи. — прикажете передать через гонцов осведомился он нет никаких гонцов письмо передаст по назначению мой сын пусть один из песцов отыщет его если только он не дома когда писец вышел Мариньи расстегнул верхнюю пуговицу камзола и тяжело перевел дух это было Лишь началом борьбы. Несчастное королевство, думал он. До чего они доведут страну, если только им не помешать? Неужели я трудился, не покладая рук, лишь для того, чтобы стать свидетелем крушения всех моих дел и начинаний? Подобно большинству людей. Долгое время стоявших у кормила власти, Мариньи привык отождествлять себя с Францией и считал поэтому любое посягательство на свою особу прямым посягательством на кровные интересы королевства. В данном случае он был не так уж не прав. С той минуты, как его власть над королевством ограничили, он готов был, даже не отдавая себе отчета, действовать против королевства. В этом состоянии духа и застал Мариньи его младший брат Жан. Архиепископ Санский, тонкий, изящный, вплотно облегавший его сутане фиолетового цвета, вошел в кабинет с той заученной благочестивой миной, которую так не переносил коадьютор. Ему всегда хотелось сказать брату «Прибереги, если уж тебе так угодно, этот постный вид для своих монахов». «Со мной это не пройдет, ведь я-то помню, как ты пускал слюни над миской супа и сморкался при помощи пальцев!» В нескольких словах Мариньи рассказал архиепископу о заседании совета и, не дав брату вставить слово, заговорил тем нетерпящим возражений тоном, каким обычно говорил со своими подчиненными». «Никакого папы мне сейчас не требуется, ибо пока нет папы, король в моих руках. Не собирать конклава, слишком многочисленного и готового подчиниться приказам Бувиля. Никакого примирения кардиналов в Авиньоне. Пусть спорят, пусть грызутся до бесконечности. Позаботьтесь, кажан, чтобы так оно было и впредь, до нового моего распоряжения». Жан-де-Мариньи, который поначалу вполне разделял гнев и негодование старшего брата, сильно помрачнел, когда речь зашла о Конклаве. Он молчал, задумчиво разглядывая свой великолепный перстень, знак его сана. — Ну что же вы задумались? — нетерпеливо спросил Ангеран. — Брат мой, ваши планы меня тревожат собрался, наконец, с духом архиепископ. «Посеяв в конклаве еще большую смуту, я рискую лишиться благорасположения того кандидата в папы, которого изберут не сегодня-завтра, а, а новый папа может после своего избрания дать мне кардинальскую шапку». «Кардинальскую шапку! Нашли, о чем говорить, да еще в такое время!» Гневно прервал его Ангеран. «Кардинальскую шапку, мой бедный Жан, если только вам суждено ее носить, дам я и никто другой, как я дал вам Митру. Но ежели вы перекинетесь в стан моих врагов, вы у меня походите не только без кардинальской шапки, но и без сапог, и жить вам до конца ваших дней в качестве безвестного монаха в отдаленном монастыре». Что-то слишком быстро забыли, чем вы мне обязаны. Равно как и свой опрометчивый поступок, от последствий коего я вас спас всего два месяца назад. Я имею в виду ваше слишком вольное обращение с имуществом тамплиеров. Кстати, выкупили ли вы тот злосчастный залог, оставшийся в руках у банкира Толомеи? Не забывайте! что из-за вас мне уже пришлось уступить ломбарцам, когда я как раз намеревался поприжать их с налогом. — Конечно, брат мой, — ответил архиепископ и солгал. Однако он уже понял, что пора сдавать позиции. — Что прикажете делать? — спросил он. — Пошлите в авиньон самых надежных эмиссаров. Я имею в виду таких людей, которые в той или иной мере находятся в зависимости от вас или же могут опасаться моего гнева. Велите им распространять самые противоречивые слухи. Пусть они шепнут французам, что новый король хочет вернуть святейший престол в Рим, а итальянцам, что он намерен держать будущего папу под надзором близ Парижа. «Велите посеять между ними раздоры!» «А уж кто-кто о духовенство на сей счет первой мастера!» «Наш бедняга Бувиль будет застигнут врасплох!» «Бертран де Го слишком грубо взялся за кардиналов!» «Но мы прибегнем к иному оружию!» «Запугаем их призраками, несуществующими опасностями!» Они и так терпеть друг друга не могут. А я хочу, чтобы они возненавидели друг друга и взваливали вину один на другого. И пусть мне еженедельно, если уж не удастся ежедневно, сообщают о ходе дел. Наш юный Людовик X желает иметь папу. Придет время, и он получит папу. Но не такого, что одним мановением десницы уничтожит все те уступки, которые король Филипп и я с трудом вырвали у двух его предшественников. Если возможно, устройте так, чтобы ваши посланцы не знали друг друга. Наконец Ангеран отпустил брата и велел кликнуть сына, который уже ждал у дверей отцовского кабинета. «Как то случается сплошь и рядом?» Луи де Мариньи походил больше на своего дядюшку-архиепископа, нежели на родного отца. Он был строен, весьма заботился о своей внешности и одевался, пожалуй, даже чересчур изысканно. Сын правителя Франции, перед волей которого склонялось все в государстве, да еще к тому же крестник Людовика Сварливого — Юный Мариньи не знал, что значит не получить желаемого, что значит бороться за обладание чем-либо. Он был в достаточной мере легкомыслен, любил блеснуть в избранном обществе и держался с подчеркнутым аристократизмом, что, кстати сказать, более характерно для представителей второго поколения знати, нежели десятого и хотя он безмерно восхищался отцом, которому обязан был всем и который во всем его превосходил, в тайниках души сыну прикал его за грубые манеры. Этот юноша имел единственное достоинство, или, вернее сказать, единственное подлинное призвание. Он обожал лошадей, знал в них толк и сидел в седле так, будто в его жилах, По меньшей мере уже два века текла кровь рыцарей. «Собирайтесь в дорогу, Луи!» — приказал отец. «Вам придется сейчас же выехать в Лондон и вручить там это письмо». Юноша досадливо поморщился. «А разве нельзя, батюшка, отложить поездку на завтра или послать вместо меня нарочного?» Завтра я должен ехать охотиться в Булонский лес. Правда, по случаю траура охота будет не особенно пышная». «Охотиться? У вас только охота, на умея Нашли время, когда охотиться!» — закричал Ангеран. «Всякий раз, когда я обращаюсь с какой-нибудь просьбой к своим, для которых я все делаю, они стараются увильнуть! Знаете же, что сейчас охота идет на меня!» «И если вы мне не поможете, с меня сдерут шкуру, а заодно и с вас тоже!» «Если бы я мог послать гонца, я бы сделал это без вашего совета!» «Раз я посылаю вас, королю Англии, значит, мне нужно сообщить ему то, что нельзя доверить письму!» «Надеюсь, поручение это достаточно лестно для вашего самолюбия!» и вы соблаговолите отказаться от завтрашней охоты. — Простите меня, батюшка, — произнес Луида Марини, — я просто не понял вас. Марини взял со стола футляр, куда было вложено его послание. — Вы знаете короля Эдуарда? Вы видели его в прошлом году здесь, у нас, в Париже? — Скажите ему следующее. Его высочество Валуа хочет забрать власть в свои руки. Боюсь, что, ежели это ему удастся, он нарушит соглашения, которые были достигнуты между обоими нашими государствами в отношении Гиени. С другой стороны... Валуа намеревается женить нового короля на принцессе Анжу-Венгерской, и благодаря этому браку мы будем искать союзников на юге, а не на севере. И все. Пусть король Англии хорошенько запомнит это. Я буду держать его в курсе событий». С минуту Мариньи молча глядел на сына. «Наш король Эдуард», — подумал он, — «большой знаток мужской красоты. Может быть, он не останется равнодушным к внешности посланца?» «Возьмите с собой только двух конюшек и сколько положено слуг. В пределах французской земли ведите себя поскромнее, не разыгрывайте сиятельного вельможу». И скажите, чтобы вам из моей казны выдали две сотни ливров. Нет, одну, и этого вполне хватит. В дверь постучали сначала раз, потом другой. «Мессир Олен де Парей явился по вашему приказанию», — доложил жезлоносец. «Пусть войдет! Прощайте, Луи, желаю вам счастливого пути». Ангеран де Мариньи обнял сына, что случалось с ним не так-то часто. Потом, обернувшись к вошедшему Олену де Парею, взял его под руку и повел к креслу, стоявшему возле камина. «Погрейся сначала, Парей! На дворе неслыханный холод!» Некогда черные волосы капитана Лучников уже начали серебриться. Время и ратные труды оставили свой след на его лице — а глаза видели столько битв, столько поединков, пыток и казней, что разучились удивляться. Трупы, повешенных на Монфоконе, стали для него привычным зрелищем, только в течение одного последнего года проводил он великого магистра ордена тамплиеров на костер, братьев Д'Ане на четвертование и принцесс-прелюбодеек в узилище. Но ведь он отвечал, помимо того, и за целую армию лучников, и за все гарнизоны, расположенные во всех крепостях Франции, и тем самым на нем лежала обязанность поддерживать порядок во всем государстве. Мариньи, который не обращался на «ты» ни к одному из членов своей семьи, говорил «ты» старому своему товарищу, безупречному и безотказному исполнителю его воли». «Послушай-ка, Олен, я хочу дать тебе два поручения, оба требуется выполнить незамедлительно», — начал Мариньи. «Ты сам отправишься в шато Гаяр и хорошенько потормошишь ее коменданта. Как бишь зовут этого осла?» «Берсуме, Робер Берсуме», — ответил Парей. «Скажешь этому самому Берсуме, чтобы он...» «Придерживался приказов, данных мною ранее с согласия одобрения короля Филиппа. Мне стало известно, что граф Артуа туда ездил, а это явный обход приказов. Уж ежели хотели послать туда его или кого-нибудь другого, пусть бы согласовали со мной. Только один король имеет право войти в темницу. Впрочем, вряд ли этого следует опасаться». «Никого не пускать к королеве Маргарите, не передавать ей ни единого письма. Пусть этот осел знает, что если он выйдет из моей воли, ему отсекут оба уха». «Как вы намереваетесь поступить с королевой Маргаритой?» «Пока она нужна мне в качестве заложницы. И так ей запрещено всякое общение с кем бы то ни было». Но пусть зорко следят за ее безопасностью. Я хочу, чтобы она жила и жила как можно дольше. Если теперешний режим вреден для ее здоровья, пусть улучшат условия ее содержания. Слушай второй мой приказ. Вернувшись из Нормандии, ты тут же повернешь на юг. Вышлешь вперед три лучников из резервов парижского гарнизона с тем, чтобы они ждали тебя на дороге в Оранж. Там ты возглавишь их и расквартируешь в порте Вильнёв, что против Авиньона. И постарайся произвести как можно больше шума. Вели твоим лучникам продефилировать перед укреплениями шесть раз подряд, чтобы с того берега реки казалось, будто их две тысячи, не меньше. Пускай кардиналы попотеют от страха в своих мантиях, ибо наш маскарад предназначен для них. Это будет второе действие комедии, которое я с ними намерен разыграть. Заняв крепость, оставишь там своих людей, а сам вернешься в Париж. — Что ж, мистер Ангеран, это и богу по мне, — отозвался Ален де Парей, — подрезать уши ослу и нагнать страха на пурпурных гусаков, Куда забавнее, чем проверять посты в Париже, где сейчас?» Он замолк, видимо, не зная, стоит ли продолжать. Но, наконец, решился излить своему слушателю все, что накипело у него на сердце. «Где сейчас, если уж говорить на чистоту, Ангеран? Дует ветер, который никак мне не подходит!» И он печально тряхнул своей отливающей сталью шевелюрой. «Однако тебе следует быть здесь!» — ответил Мариньи. «Боюсь, что верным слугам короля Филиппа придется немало вынести в ближайшее время. Но ты должен остаться командиром лучников. Это мне необходимо. О передвижении войск не обязательно предупреждать коннетабля. Я сам с ним поговорю. Прощай, Олен!» Закончив разговор с Оленом, Мариньи прошел в соседнюю комнату, где его ожидали вызванные легисты, а также кое-кто из близких друзей, как, например, Бриансон и Бурдене, которые явились по своему почину разузнать последние новости. При появлении Кадьютора шум голосов разом стих. Вдоль стен комнаты стояли пипитры, отделенные друг от друга резными деревянными переборками и снабженные всем необходимым для письма, рожками для чернил, прикрепленными к подлокотникам, табличками с грузом, чтобы не морщился пергамент. На вращающихся конторках, похожих на аналои, лежали документы и реестры. Все это — Придавала комнате сходство с часовней или с монастырской библиотекой. — Мессиры! — начал Ангеран де Мариньи, обведя своих соратников взволнованным взглядом. — Вас не удостоили чести позвать на совет, где присутствовал я нынче утром. Так давайте же проведем совет в самом узком составе. Нам будет не доставать только одного короля Филиппа, подхватил Рауль де Прель, грустно улыбнувшись. Помолимся же, чтобы душа его была сейчас с нами. Он-то нам верил, ответил Мариньи. Потом, во внезапном приступе ярости, воскликнул Мессиры! Меня попросили представить для проверки все счета и отстранили от управления казной. Так вот. Я хочу передать им все счета в полном порядке. Дайте приказ с Синишалем и Балььи, пусть расплатятся со всеми долгами, вплоть до самых скромных кредиторов. Пусть удалят дела с поставками, с подрядами, словом, со всем, что было заказано короной. Пусть выплатят все до последнего су, не дожидаясь срока». Присутствующие разгадали намерение Кадьютора. Ангеран нервно хрустнул с суставами пальцев, словно собираясь схватить кого-то за глотку. — Император Константинопольский желает завладеть казной? — сказал он. — Что ж, в час добрый, только пусть для своих интриг Карвалуа Валуа поищет денег где-нибудь на стороне.